Глава 7. Анья. Никогда не думала, что смогу сама себя удивить с таким рвением в вопросе выгоды и хитростью. Всё-таки работа в питомнике для меня важнее всего, а скромный заработок мало волновал. На необходимый минимум хватало. Главное — заботиться о диких драконах, приручать их на благо людей искать древние яйца драконов для привязки, следить за молодняком. Эти существа — вся моя жизнь, и даже крошечный шанс с этим расстаться не давал покоя. Я осознала, что перегнула палку, разговаривая с Тёмным, подобным тоном, но что-то подсказывало, если я сейчас не выставлю требования, потом будет поздно. Да что уж, если бы Тёмный отказался, высмеял меня или прибегнул к новым угрозам, я все равно не бросила бы зефирку на произвол судьбы и бессердечного хозяина. «Как я уже говорила, привязку не разорвать», напомнила я темному. Хотя это было не совсем так. «Привязку можно разорвать». Я читала о таком «если дракон умрет». Но такой способ не то что озвучивать не хотелось. Я даже думать без содрогания об этом не могла. Но тёмный в этом вопросе оказался слишком настойчивым. Так что лучше сказать сразу. Всё равно в книгах найдётся об этом упоминание. Я не успела. К нам подплыл дух-хранитель. Тёмная фигура, закутанная в чёрный плащ, просвечивала на свету. Лицо, если оно когда-то и было, застилало тьма. Дух ровным тихим голосом спросил, Чего желает повелитель, его темнейшество повторил интересующие темы. Будет исполнено! пообещал дух и растворился в воздухе. Всегда есть исключения, заметил темный философский, размещаясь за соседним от дракончика столом. Есть! Мужчина вскинул черную бровь и посмотрел на меня выжидающе. Если дракон. «Если с драконом, которому вы привязаны, что-то случится, есть вероятность, что другое яйцо отзовется на вашу силу. Очень высокая вероятность, почти сто процентов. Но чтобы убить такого дракона случайно, позволить его умереть, надо очень постараться». Тёмный нахмурился, сдвинув брови к переносице и погрузился в свои мысли. Села на свободный стул, «Уже жалея о том, что рассказала, может, и не нашлось ничего в книгах. Теперь я боялась того, о чём думает тёмный». «Нет, такой способ не годится». Наконец узрёк он, и я выдохнула с облегчением. «Это слишком негуманно. Тогда будем искать, как сделать ещё одну привязку». На этот вопрос у меня не было ответов. Но, судя по стопке старых книг, возникшей на столе, «Здесь можно что-то найти». «Приступайте, Ней-Анье», Анья, холодно приказал Тёмный. Думала, он уйдёт, оставив меня одну корпеть над книгами. Но его темнейшество взял одно из них и принялся читать. Некоторые были мне знакомы, и я их сразу отложила в сторону. Там я точно знаю, ничего нет. В своё время я изучила немало трудов о драконах и даже очень редких свитков, которых в дворцовой библиотеке не могло оказаться. Я подошла к поставленной задаче серьезно, читала все, что хотя бы мельком касалось интересующих нас тем. В темных королевствах бывали разные времена. Когда-то на драконов даже не запрещалось охотиться. Темные маги проводили безумные эксперименты. Увы, не всегда к драконам относились так бережно. Поэтому в библиотеке темных Я ожидала встретить что угодно. Когда глаза уже пытались закрыться, интересное удалось найти. Но не мне. «Послушайте», — вырвал меня из дремоты голос его темнишества. «Это об одном из моих предков, прапра, про не суть. Одному из прошлых властелинов удалось завести еще одного привязанного дракона. Правда, сделал он это в солидном возрасте» когда первый, подаренный хранителями дракон, уже прожил с ним не один десяток лет. Но история умалчивает о том, что из этого всего вышло. «Кто знает, какие последствия у такой привязки, и как ему это удалось? Об этом я и сообщила первым делом». «Последствия», — презрительно повторил Вастелин. «Этот способ нужно обдумать». Но сейчас не подходит он по другой причине. У нас нет времени. Я не успею вырастить дракона к великому торжеству и приезду светлых. Но мне нужно показать дракона людям, чтобы ни у кого не возникло вопросов и опасений насчет моей силы». «Приезд светлых» — я навострила уши. «Светлые очень редко пересекали границы». «И что-то мне не нравился их приезд. Интересно, из какого именно королевства будут гости?» Но Тёмный не стал развивать эту тему и погрузился в чтение. «Скажите, Найанья!» Задумчиво позвал властелин, и мне как-то сразу не понравился его тон. «Как быстро растут привязанные драконы!» «Странный вопрос от Высшего Тёмного!» Ведь готовился он хоть как-то к привязке. Но я всё же ответила. Рост стремительный, от месяца до полугода, в зависимости от уровня силы тёмного. Сократить этот срок до, положим, четырех недель, возможно? Я нервно закусила губу, размышляя, как бы ни пришлось спасать зефирку от папочки. Это слишком опасно для мага грозит истощением, для дракончика тоже может обернуться весьма плачевно, глубоко вдохнула и выдохнула, стараясь успокоить взволнованное сердце. Для дракона ускоренный рост будет болезненным, и его рассудок таких мучений может не пережить. Он просто может сойти с ума. Управлять таким драконом станет практически невозможно, не говоря уже о том, что на сам процесс может решиться только живодер. Я не позволю так поступить с зефиркой. Тёмный властелин угрожающе сверкнул чёрными глазами, медленно отодвинул стул, встал и навис над столом. «Нэй, ания вы всерьёз держите меня за такого монстра?» Похоже, мои слова задели Тейра Ксандриана. Его взгляд пригвоздил меня к месту. Но я не собиралась уступать в таком вопросе. Тоже встала. Наклонилась над столом, чтобы мои тихие слова достигли ушей властелина и не разбудили дракончика. «А что я должна думать? Вы задаете слишком подозрительные вопросы. Ваши действия и так переходят все границы. Мне начинает казаться, что правильнее всего сообщить о вас совету хранителей, а может, лучше сразу совету темных властелинов». Глаза тёмного сощурились ещё сильнее. Взглядом он выбивал в воздухе чёрные искры. «Маленькая нахалка!» — прошипел мужчина. Наши лица были слишком близко друг от друга, и его яростное дыхание обошкло губы и щёки. Я резко отстранилась, ощутив неожиданно приятный аромат пряных трав и древесной коры, смешанной с чем-то сладким. «Вы только что заключили сделку, Ней-Анье», — напомнил властелин, а я посмотрела на свою ладонь. Чужое тепло все еще ощущалось. Я и не забывала. Когда я просила темного об услуге, я перестраховалась, переживая за свое будущее. Заявлять о нем совету хранителей драконов я точно не стану. И тем более совету властелинов. Мне это невыгодно. Моя голова полетит первой за то, что прикрыла. Властелин может потом и выйдет сухим из воды. Но на его помощь я бы не рассчитывала. Да и поздно будет. Я лишь хотела ему напомнить о последствиях его тайны и защитить зефирку от безответственного папочки. «Я не собираюсь ускорять темпы роста этого дракона. Это не поможет». Уже спокойно произнес Сандриан. Кого я потом покажу? Розовое облако милоты и обаяния? В этом нет никакого смысла. Скрестив руки на груди, я внимательно слушала властелина, пытаясь понять, к чему он клонит. Сейчас для всех у меня нет привязанного дракона, но оттягивать его появление не в моих интересах. Значит, в скором времени я должен провести новую привязку. Но вы не сможете, — на всякий случай напомнила. Верно, — криво улыбнулся мужчина. И мы с вами знаем почему. А еще мы с вами знаем, что мои советники и никто во дворце талант обихранителей не обладают и не смогут определить, привязан дракон к темному или нет. В этом он был прав. Даже более того, не все хранители могут определить, дикий дракон или принадлежит высшему магу. Это проще сделать с яйцом, чем после появления дракончика на свет. Но многолетний опыт и наблюдение за поведением драконов все равно позволяли отличать драконов. Привязанные всегда крупные особи с правильным породистым сложением тела и редко надолго оставляют хозяина, тогда как дикие имеют самый разномастный внешний вид, длинношеи, короткопалые, кривозубые, с мощными челюстями и крупными конечностями или, наоборот, маленькими. Многие получили в народе объединяющее прозвище по отличительным характеристикам. Не сразу, но я начала догадываться, к чему клонит его темнейшество потому что совсем недавно повстречала необычного дикого дракона. Если не знать, что Ксан дикий, вполне можно принять его за привязанного». «Что вы задумали?» — спросила напрямую. «Хочу показать всем другого дракона, дикого». «Ксана?» — уточнила я. «Вряд ли в столь короткий срок мы успеем найти другую, настолько подходящую кандидатуру». «Слишком многие уже знают, что он дикий», — напомнила я. «К тому же есть те, кто видел зефирку. Пока только ник, но этого уже достаточно». Да и помимо этого в плане тёмного полно других недостатков. «Как вы собираетесь скрывать ото всех растущего зефирку? Я уже молчу о том, как вы собираетесь имитировать новую привязку». Не волнуйтесь. Я разберусь с теми, кто видел Ксана, когда это станет необходимо. А зефирку будет несложно выдавать за вашего питомца, если он не будет быстро расти. Побудет на диете, а после суматохи праздника нагоним упущенное. Так вы заберёте Ксана во дворец? Не сейчас. Лучше, чтобы его никто не видел здесь пока. Но нам нужно подружиться с ним. «Задумка тёмного нравилась мне всё меньше и меньше. Возможно, от того, что я не видела всей картины целиком. А может, наоборот, потому что видела больше нюансов и проблем, чем тёмный». Зефирка заворочился и жалобно заскулил во сне. «Нам пора», — резко опомнился тёмный, подхватил на руки дракона и передал мне. «А сам заключил меня в кольцо из крепких, тренированных рук». Меня снова обдало чужим и, на удивление, приятным запахом. Теплом, который мог дать только мужчина. Невольно лишний раз вспомнила, от чего приходится отказываться. Но тут же напомнила, ради чего это делаю. Ради драконов. Ради той жизни, которой живу сейчас и не хочу терять. На этот раз я ожидала портал. Но все равно с трудом устояла на ногах. «Тёмный поддержал меня и взял розовый свернувшийся комочек из моих рук». Дракончик жалобно поскуливал. «Может, плохой сон приснился или болит животик? Он ведь столько всего ел». «Отнесите его в мою спальню», — попросила Тёмного. «На этот раз мне не хотелось вскакивать среди ночи и нестись в другую комнату, когда дракон проголодается». Его темнейшество прошел вперед, огибая диван, и завернул в небольшую комнату с кроватью. Прежде чем переложить дракона на нее, темный поделился с ним магией. Возможно, малыш стонал от голода, просто не успел проснуться. Раньше этот дом занимала чита загонщиков. Сейчас они уже давно на пенсии, и здесь поселилась я. Но широкая кровать мне досталась от них вместе с домом так что зефирка вольготно разместился посередине большой кровати и я могла прилечь к нему под бок с любой стороны спасибо сказала машинально хотя этот темный должен меня благодарить мужчина остановился в дверях собираясь уже уйти, но дракончик вновь стал постановать что с ним настороженно спросил он не знаю вы что то чувствуете не договорила внезапно поняв в чем дело «Хотя я догадываюсь. Похоже, меня ждёт весёлая ночь». Подтверждая мои догадки, дракончик снова жалобно заскулил, поймал кончик своего хвоста и зажал его в пасти. Я ведь только утром обнаружила следы будущих зубов, а теперь они наверняка прорезаются. После магической подпитки этот процесс ускорится, но всё равно принесёт дискомфорт малышу. А мне бессонную ночь». Отправилась на кухню за обезболивающим отваром. Это поможет дракончику легче пережить тяжёлую ночь. Тёмный последовал за мной. «Что происходит?» Обеспокоенно спросил он. «Дракон болен? Он умирает?» «Кто о чём? О тёмный о своих проблемах заботится. Не дождётесь. Зефирка ещё вас переживёт. Просто у него лезут зубы. Это займёт всю ночь. Процесс очень болезненный». Тёмный вновь нахмурился. Явно не это ожидал от меня услышать. Я вернулась в спальню и поставила баночку с отваром рядом с кроватью. Вряд ли мне удастся поспать как следует, поэтому прилегла рядом с зефиркой прямо в одежде. Малыш поскуливал и чуть трясся, сердце сжалось от жалости. Всё, чем я могу помочь, это дать отвар и побыть рядом. «Что вы делаете?» Внимание от дракончика отвлек его темнейшество. Он снял свой камзол и аккуратно повесил на спинку пустого стула, закатал рукава черной рубашки, обнажая увитые мышцами предплечья. Легким движением мужчина прилег на кровать и растянулся на боку. Длинные ноги в черных узких брюках чуть свисали с кровати, но это не мешало ему выглядеть так... так по-домашнему и в то же время величественно. Он так и не ответил, только прикрыл глаза и положил ладонь на зефирку. Я уже не нуждалась в ответе и так поняла. Папочка сегодня ночует с нами.